Дама осталась только одна, моя милость. Удивительное дело, лишь много времени спустя до меня дошло, почему Лене казалась такой странной, я бы даже сказала, непонятной. Она обладала психологией пролетария, в этом я совершенно уверена. У нее было, например, типичное пролетарское отношение к деньгам, к времени и так далее. Она могла пойти далеко, но не хотела никуда идти. И это происходило не из-за недостатка чувства ответственности и не из-за неспособности нести на себе груз ответственности. Она даже умела проводить очень сложные операции и доказала это блестяще. Роман ее с Борисом Львовичем длился почти полтора года. И никто, ни одна живая душа не подозревала об этом. Никто не поймал их с поличным, ни его, ни ее. И при том, скажу вам, это Ванф и это Шелф и пошляк Крэмп были настоящие аргусы. Они не спускали с них глаз. Иногда мне даже становилось не по себе. Я думала, если между ними все же что-то есть, то помилуй их Бог. Опаснее всего было в начале, когда они по чисто техническим причинам не могли оставаться вдвоем. Временами я вообще сомневалась во всей этой истории. Я думала, пошла бы она на все, если бы знала, чем рискует. Она была, кстати, довольно наивна и, повторяю снова, совершенно равнодушной к деньгам и к собственности вообще. Мы зарабатывали от двадцати пяти до сорока марок в неделю, в зависимости от надбавок и сверхурочных. Потом Пельцер начал выплачивать нам штучную премию, так он это называл. За каждый венок он платил еще по двадцать пфенингов, которые распределялись между всеми, таким образом набегало еще несколько марок. Но у Лени только... На кофе еженедельно уходило не меньше двух недельных получек. Ничем хорошим это не могло кончиться. Хотя в ту пору она еще получала квартирную плату от жильцов. Дом принадлежал ей. Иногда мне казалось и до сих пор кажется, что эта девушка была своего рода феноменом. Никто не знал точно, какая она. Очень глубокая или очень поверхностная. Конечно, я понимаю, что противоречу себе. Но мне думается, будто и то, и другое правильно. Она была очень глубокая и очень поверхностная. Только одно про нее нельзя было сказать, и сейчас не скажешь. Она не была вертихвосткой. Нет, не была. В сорок пятом мне так и не выплатили компенсацию. Было неясно, в каком качестве я скрывалась, как сепаратистка или как еврейка. Как сепаратистки мне, разумеется, не собирались возмещать убытки. А как еврейки? Попробуй докажи, что ты обанкротилась нарочно. Хотела отвлечь от себя внимание. Я получила всего-навсего лицензию, разрешение открыть садоводство и цветочный магазин. И то благодаря протекции одного приятеля, который служил во французской армии. И сразу в конце того же сорок пятого я пригласила к себе на работу Лени. И у нее уже был тогда ребенок. И жилось ей погано. Она проработала у меня двадцать четыре года, до семидесятого. Как вы думаете, сколько раз я предлагала ей возглавить один из филиалов? Сколько раз предлагала участие в прибылях? Десять? Двадцать раз? Нет. Раз тридцать, а то и больше. И уж во всяком случае она могла бы стоять за прилавком красиво одетая но не предпочитала торчать в холодной задней комнатке в рабочем халате и плести венки или составлять букеты. Она была лишена честолюбия, не хотела идти дальше, подниматься выше, ни капли честолюбия. Иногда мне казалось, что Леня мечтательница, и, как говорится, с приветом. Но она была очень-очень милая, и при том довольно избалованная. Здесь я тоже усматриваю ее пролетарский характер. Всю войну работая у Пельцера простой работницей, получая максимум пятьдесят марок, она, знаете ли, держала свою старую прислугу. И знаете ли, та ежедневно пекла ей свежие булочки. Клянусь вам, иногда у меня просто слюнки текли. Да, я была дамой с ног до головы, но и то с трудом сдерживаю, чтобы не сказать детка, дайте мне откусить разок, дайте, пожалуйста, откусите мне. И она дала бы мне откусить, будьте уверены. Как жаль, что я ее ни разу не попросила. А теперь она спокойно может попросить у меня денег, ведь я опять живется погано.